Глава 18 Они возвращаются через двадцать семь с половиной часов, причем в полном составе. Я стою у окна в башне принцессы и смотрю, как серебристо-белый БМВ рефик паркуется за голубым жуком-кабриолетом Шоны. На рефик обтягивающие джинсы и тонкая шелковая блузка. Как можно ездить в кабриолете и носить шелковые блузки, живя в Эдинбурге? я продолжаю развлекать себя мелочными подколками наблюдая как полицейские открывают калитку и медленно бредут по дорожке к дому а когда мне надоедает то восхищаюсь длинными ногами логана его шикарными плечами и даже дурацкой стрижкой пожалуйста думаю я когда открывается входная дверь и в прихожей раздаются голоса пожалуйста думаю я когда рос нерешительно окликает меня по имени Я распахиваю шкаф и смотрю на автопортрет «Элф». Провожу пальцами по яростным мазкам краски на лице. «Пожалуйста». Думаю, я спускаясь по лестнице и крепко держась за перила, потому что все вокруг качается и кренится. Ненадолго останавливаюсь внизу и вижу их торжественные мрачные лица и доску с колокольчиками в дверном проеме кухни. Изогнутые черные пружины – сверкающие колокольчики, язычки в форме звёзд. Пожалуйста. Пожалуйста. Рефик, прочистив горло, по очереди смотрит на нас обоих. Мне очень жаль, Росс. Катриона. Она опускает голову. Это точно она. Это Эл. Видимо, тот ужасный день в парке Yellow Creek был не так уж и плох. Прихожу в себя в зеркальной стране. Когда я снова могу видеть, то стою на коленях на палубе сатисфакции, прижимая к груди кормовой фонарь, и смотрю на стремительно несущиеся по небу тучи, белые гребни волн и черную бороду, которая настигает меня медленно, но верно. Я не плачу, потому что не могу. Периодически тело сковывает нервный паралич, и я перестаю дышать, видеть думать В промежутках кашляю, раскачиваюсь, обхватив себя руками и делаю один неровный вдох за другим. Едва немного прихожу в себя, как накатывает новый приступ. Спотыкаясь бреду прочь от сатисфакции, сворачиваю в длинный пустой проход. Останавливаюсь на полпути возле внешней стены и думаю о портрете капитана Генри Моргана, который Элл постоянно дорисовывала и все же не закончила. Генри Морган, наш отец, король пиратов семнадцатого века. Почувствовав приближение приступа, я снова падаю на колени. Не знаю, принесет ли это утешение теперь, но я начинаю шептать. Мы не покинем друг друга никогда-никогда. До тех пор, пока мы живы. Повторяю я снова и снова. На меня падает тень. Горло судорожно сжимается. Я чувствую порыв холодного воздуха и содрогаюсь от страха. В темноте что-то белеет, бросая на стены уродливые тени. Мёртвые огни. Эхом отдаётся крик «Беги!» Высокий протяжный вопль. И я вскакиваю, но уже слишком поздно. И тень меня настигает. «Кэт, перестань!» Росс падает на колени и хватает меня в охапку, удерживая руки и ноги. И я отчаянно борюсь с ним, пытаясь вырваться, потому что он муж Эл. Он принадлежал ей, а она ему с тех самых пор, как он впервые забрался через окно люк в зеркальную комнату. До сих пор это не имело для меня никакого значения. Я даже убедила себя, что это неправда. «Прекрати! Оставь меня в покое!» При этом я вцепляюсь в него изо всех сил до боли и держусь так крепко, словно рос единственная скала в бушующем черном море.